Глава пятнадцатая Лука стоял рядом с палаткой купца, разглядывает тонкое льняное полотно, окрашенное индиго. Превосходное! И купец это знает, цена заоблачная. Купец, рослый мужчина, с загорелым до черноты лицом, без двух передних зубов во рту, широко улыбался. Судя по его акценту и внешности, преуспевающий римлянин. Желтая тога, вышитая по краю черными ромбами, явно сделана в империи — Лука от нечего делать задумался, что же за зигзаг судьбы привел этого человека на место рыночного торговца в Леонтополисе. Купец приподнял край отреза ярко синей с пурпурным отливом ткани, потирая его между пальцами. — Ты не найдешь такой ткани во всем Египте! Я купил ее по дороге в Айлею Капитолину, когда шел с караваном. Ее отложили для жены римского центуриона, но прежде чем она смогла купить ее, мужа перевели на другое место службы. Мне просто повезло оказаться в нужном месте в нужное время. То, что потеряла она, станет твоим приобретением. — Да, цвет превосходен, — сказал Лука. — Но я не могу себе это позволить. Он обернулся и снова посмотрел на реку. — Как один римлянин другому, — торопливо заговорил купец, — я сброшу цену. Две сотни драхм, а? Что скажешь? Сможешь сшить отличное одеяние своей жене. — Нет у меня жены. «Тогда матери или сестре?» «Я сирота». Купец картинно развел руками. «Да, это женщине, и семья у тебя будет». Лука улыбнулся. Направившись вдоль торговых рядов, он пошел к пристани. Купец продолжал кричать ему вслед, сбавляя и сбавляя цену. У пристани рыбаки торговали своим уловом, прямо с лодок, качающихся в мутной воде реки. Люди, не имеющие средств, чтобы завести собственное место на рынке, Ходили взад и вперед, держа свои товары в руках и предлагая их каждому встречному. Протолкавшись сквозь толпу, Лука увидел стоящих у пристани Янния и Флавия. Они болтали, улыбаясь, будто ожидая кого-то. То, что они не теряют бдительности, делает им честь. Они долго ехали сюда верхом, лишь на короткое время останавливаясь у реки, чтобы посмотреть, нет ли где беглецов. Но Нил невероятно широк, и по нему ходят тысячи лодок. Проще всего поймать беглых монахов в порту. Лука и его люди переоделись в обычные для этих мест одеяния из грубой коричневой ткани, чтобы не выделяться из толпы. Своего рода азартная игра и предчувствие, которое вело Луку именно сюда. Епископ Меридий отправил всех своих людей охранять порты там, где Нил впадал в море, и начинались самые оживленные караванные дороги, ведущие в Палестину. Лука остановил свой выбор на Леонтополисе. Он служил под началом Центуриона Антиния, этот человек должен был выбрать именно такой маршрут. Лука и сам выбрал бы такой же. Чтобы попасть сюда, надо пройти по мутной воде одного из рукавов Нила, облюбованному бандитами и головорезами. Леонтополис — мерзкий, маленький городишко, тем не менее перенаселенный. В такой толчье человек может найти для себя все необходимое и затеряться среди купцов, озабоченных лишь тем, как продать свой товар. Лука небрежной походкой двинулся к пристани, часто останавливаясь, чтобы посмотреть на какой-нибудь горшок или ножны для кинжала. В одной из лавок сидела пухлая пожилая женщина, торговавшая жареной требухой, губами ягнят и свиными гениталиями. Собралась очередь. Каждый хотел купить хоть кусочек деликатеса. Он тоже подумал об этом, но решил, что ради этого не стоит стоять в очереди». Вокруг сновали мужчины и женщины сомнительной наружности, самые разные воры, беглые моряки, люди, проданные в рабство за долги, убийцы, гробовщики, пьяные жрецы-евнухи и, конечно же, грошовые проститутки. Похоже, Леонтополе столь же мерзок, как Попино, римские трактиры. Лука вертел в руках превосходный меч с рукояткой из слоновой кости и ножнами из тисненной кожи. И тут он увидел, как Флавий поднял руки над головой, будто потягиваясь. Условный сигнал. Не раздумывая, Лука покрепче схватил меч и пошел прочь от лавки. «Вор — Вор! — заорал купец. — вернее немедленно! Лука кинул ему четыре тетрадрахмы, более чем достаточно за такой меч. Купец ухмыльнулся. — Возвращайся! Я покажу тебе настоящий товар! — крикнул он вслед Луке. Пробираясь сквозь толпу, Лука перешел с шага на бег... Едва увернувшись от огромного, как гора, улыбающегося купца, который попытался затащить его в свою лавку, а вокруг большого стола, заполненного рыбой, добравшись до пристани, он заткнул меч за пояс и снова перешел на шаг, смешиваясь с толпой встречающих. Впереди он увидел Флавия и Янни, наблюдающих за несколькими лодками, ожидающими своей очереди, чтобы причалить. Большинство мест для швартовки уже были заняты. Поскольку ни Флавия, ни Янни никогда не видели... Ярия Атиния, сигнал означал лишь то, что они заметили лодку, в которой трое мужчин и женщина. минимальные условие для того, что они ищут. Пробравшись сквозь толпу, Лука вышел на пристань и принялся разглядывать лодку, приближающуюся к свободному причалу. Первым с нее сошел мужчина мощного телосложения, бородатый, с черными вьющимися волосами до плеч. Придерживая лодку, он подал руку, чтобы помочь выбраться остальным, — Лука стоял довольно далеко от него, но этот человек действительно был похож на Атиния. Хотя, судя по всему, у половины мужчин в этом городе вьющиеся черные волосы и косматые бороды. Лука покачал головой, что за малодушие. Зачем этот человек ударился в Аскезу? Когда они служили вместе, Атиния поклонялся Спес, римской богине Надежды. Даже носил с собой маленькую статуэтку. Лука видел ее однажды, когда Центурион молился на поле боя. Статуэтка изображала спес с распустившимся цветком в руке. Она приподнимала край длинной юбки, словно собиралась куда-то бежать. Прекрасная вещица! Конечно, все это было до того, как Атения повысили в должности, назначив личным охранником императора Константина за полгода до той судьбоносной битвы у Мельвийского моста. А какой чудесный был триумф! Они ворвались в Италию и шли на Максенция, который засел в Риме со своим войском. Люди устали, упали духом, множились дезертиры. Что самое худшее, Максенция оборонял от них собственный дом. Всех наполняла тревога. И тогда в ночь перед битвой император увидел во сне крест в небесах и услышал слова «С этим знаком победишь». Когда весть об этом ведении распространилась среди солдат, многие из которых были христианами, войско сплотилось. Даже дикие тевтоны и кельты, которым крест напомнил не Иисуса Христа, а священное древо веры их предков, пошли в бой, будто несомые ангельскими крыльями, всем сердцем отдавшись сражению. Конечно же, они победили. В результате император принял христианство, как и большая часть его армии. Многие солдаты которых, как и Луку, тяготил груз вины, были избраны императором для службы фрамовой стражи. Они навеки поклялись посвятить свои мечи, свою силу и саму жизнь защитит таинство христианской веры. Некоторые же сбежали и стали монахами. В конце концов, они же были простыми солдатами. Лука снова посмотрел на прибывших. Все четверо уже вышли на пристань и стояли, не отходя от лодки и о чем-то разговаривая. Старик с седой бородой, глубоко запавшими глазами и крючковатым носом прижимал к груди кожаный мешок. Крупный мужчина, по всей видимости, от тени, разговаривал с рыбаком, показывая пальцем на лодку. Через какое-то время рыбак махнул рукой и кивнул, отдавая что-то своему собеседнику, судя по всему, монеты. Лука перевел взгляд на женщину. — Потрясающе красиво! Похоже, в этой оценке с ним были солидарны все мужчины, находившиеся на пристани, рослые, с длинными, вьющимися рыжими волосами, не спадающими по плечам, коричневое влажное платье, облегающие идеальную фигуру. Мужчина все отдаст за такую женщину. Возможно, когда дело будет сделано, епископ Меридий наградит Луку, даровав ее ему в рабство. За последние два года Лука имел возможность убедиться, сколь щедры бывают начальники храмового воинства, если он хорошо исполняет их задания. Лука улыбнулся. Есть на что надеяться. Подняв руку и резко ее опустив, он подал знак, и его люди начали медленно двигаться в сторону своих жертв. Лучше не браться за них прямо на пристани. Нужно проследить, пока они не смешаются с толпой, и тогда напасть со спины, перебив их поодиночке. Флавий пошел первым. Неторопливо, соблюдая достаточную дистанцию, но ну, так, чтобы не потерять цель из виду, чуть погодя двинулся и Янний, направившись к противоположной стороне причала, Лука остался стоять у края торговых рядов, ожидая, когда Атиний подойдет поближе, и он сможет удостовериться, что не ошибся.